Глава восьмая. В течение долгого времени у Алина Долоса сохранялась надежда на то, что Паркер Друмунд не подает о себе вести из соображений конспирации. Затем один из людей Эрнста Шверера доставил сообщение доктора Зегера об аресте Паркера. Дважды перечитав расшифрованную записку Зегера, Долос сидел, не поднимая глаз на Александра, Примостившегося на кончике кресла по другую сторону стола. Тот, кто посмотрел бы теперь на Александра, не узнал бы в нем прежнего начальника разведательного бюро Вильгельмовской армии, Штрезамановского Рейсвера и Гильдровского вермахта. Усы его были по-прежнему тщательно подстрижены, но теперь они стали редкими и серо-желтыми, как вытертая зубная щетка. Монокль еще держался в глазнице, но глаз генерала глядел из-под стекла усталый и тусклый, как пуговица из серого эрзац-металла на отставного эсэсовца. Движения Александра оставались мягкими, но это уже не была хищная повадка тигра, подстерегающего очередную жертву Абвера. То была вкрадчивость лакея, боящегося получить расчет. Одним словом, то не был уже прежний Александр. Он сидел в позе почтительного внимания, и следил за выражением зеленовато-прозрачной физиономии Долоса. Он принес ему сообщение Зеггера, чтобы показать, что американские агенты ни к черту не годятся. Паркер сам, как глупый теленок, полез в берлогу русского медведя. «Вызовите сюда этого Зеггера», — раздался, наконец, скрипучий голос Долоса. От удивления и испуга Александр даже откинулся к спинке кресла. «Абсолютно невозможно, сэр. Это единственный толковый парень там». Я хочу с ним поговорить». «Абсолютно невозможно, сэр», — повторил Александр. «Этот человек не должен потерять лицо. Он пронес его чистым, через разгром социал-демократии при фюрере, сохранил его после поражения, после победы», — поправил Долас. Взгляд Александра не отразил ничего. Он настойчиво повторил. Зегера нельзя трогать. Его даже не следовало бы сейчас использовать ни для каких побочных заданий». Вытащить Крона и Паркера — не побочное дело. По сравнению с тем, что предстоит доктору Зейгеру, я не давал ему никаких поручений, но я дал, сэр, возразил Александр, общая директива о введении наших людей в ряды СЕПГ. Для этого Зейгер самый подходящий человек. Его роль в социал-демократической партии не слишком значительна. Его измена социал-демократам не отразится на их деятельности. Шумахер легко подыщет ему замену для работы в Берлине. Вы воображаете, что Пик встретит вашего Зейгера с трубами и барабанным боем? Очередная задача СЕПГ — национальный фронт. Они заявили, что даже бывшие рядовые нацисты, если они патриоты и готовы драться за единую Германию, желанные попутчики. А Зейгер никогда не был скомпрометирован сотрудничеством с нами. Мы берегли его. Наша предусмотрительность — «Но Долос без церемонии перебил его. Ваш очередной просчет?» Александр молча отрицательно покачал головой. «Хорошо», — сказал Долос, — «оставим в покое вашего Зайгера. «И все же мне нужен надежный человек. Если крона нельзя вытащить, нужно заставить его замолчать». «При одном условии», — подумав, — проговорил Александр. Маленькие глазки Долоса вопросительно уставились на генерала, видя, что он молчит американец сердито буркнул ну замолчать навсегда долас был далек от предрассудков которые помешали бы ему дать утвердительный ответ это было слишком обыкновенным делом агенты провалились один уже болтает другой может начать болтать они должны быть уничтожены маккронин и паркер не были бы первыми в этом счету но не были бы и последними убранным по распоряжению Аллена Долоса. В этом отношении он перенял все приемы своего старшего брата, но действовал с большей решительностью. Фостеру приходилось начинать дело. Аллен получил его на ходу. Фостеру еще мешала необходимость соблюдать декорум демократии Рузвельтовского периода. Аллен плевал на всякие декорумы. Он работал во времена Фрумена, а не Рузвельта. И тем не менее, на этот раз он заколебался — Эти двое, Маккронин и Паркер, были людьми хозяина. Ванденгейм ценил этих агентов и время от времени интересовался их донесениями. Ему взбрело на ум, что они его крестники, как тот король, что пустил вход при дворе блоху. Нельзя было уничтожить Паркера и Маккронина, не сказав Джону, а сказать ему, значит признаться в ошибках своей службы, в собственных ошибках. И под какую руку попадешь? Может начаться крик, топани ногами, в голову Алина полетит первое, что попадет под руку хозяина. И вместе с тем, вместе с тем, свой провалившийся разведчик опаснее вражеского непровалившегося. МакКронин и Паркер должны быть изъяты или уничтожены. — Мы испробуем путь официального нажима, — сказал Долос Александру, заметив на его лице выражение сомнений, добавил. Я того же мнения, но нужно испробовать. Реакция русских бывает иногда совершенно необъяснимой. «Как пути Господа Бога?» — усмехнулся Александр. «Нет, как поступки людей с совершенно иной психологией, чем наша. Вспомните, как они обошлись с немецкими инженерами, пытавшимися нарушить у них электроснабжение, и как цепляются за каждого русского ребенка, которого откапывают на нашей стране. Точно это «принцы крови», от возвращения которых на родину, зависит весь ход истории. Все как раз обратно тому, что делали бы мы. Повесили бы инженеров, а в придачу каждому ребенку отдали бы еще десяток. Александр вызвал на лице подобие улыбки. Более сорока лет я пытаюсь разгадать душу этого народа, и... Он развел руками. Если бы в войне четырнадцатого 18 годов вместо разгадывания русской души Немцы покончили с нею отравляющими газами. У нас с вами не было бы теперь столько хлопот. «Позвольте узнать, сэр», — иронически спросил Александр, «почему же вы не исправили эту ошибку?» «Потому что вы оказались мягкотелей и глупее, чем мы надеялись, давая вам в руки все, что нужно для победы над большевиками», — с нескрываемой неприязнью ответил Долос. «Одной рукой, давая нам оружие, вы другой рукой» пытались схватить нас за горло. Вы думаете, мы не знали? Поддержать Гитлера, если ему придется плохо, но если худо будет русским, помочь им? Вы хотели, чтобы и та, и другая, сильная Россия и сильная Германия, исчезли с вашего пути. Нас это не устраивало. В голосе Долоса прозвучала откровенная насмешка. «А вас устраивает то, что вы имеете теперь?» «Да». Этот неожиданный ответ поверг американцев такое удивление, что, глядя на него, Александр счел нужным повторить. Да-да, нас это вполне устраивает, потому что это незабываемый урок вам. Из-за нечистой игры вы получили ошметки победы. — Скоро вы узнаете, что это за ошметки, — злобно проговорил Долас. Никому не дано знать будущего, зато все мы достаточно хорошо знаем прошлое. Мы знаем, что настоящими победителями вышли из войны русские. Половина Европы стала коммунистической, завтра будет коммунистическим весь Китай. Доллас резко перебил. Никогда. Будет. Потому что там вы ведете ту же двойную игру, что пытались вести здесь. Хотите чистыми вылезти из грязи. Это не удавалось даже в десять раз более умным людям. На миг Александру показалось, что он сказал лишнее, но он уже не мог сдержаться, не мог и не хотел. Быть может, это был первый случай в его жизни, когда он говорил то, что думал, когда он хотел сказать этому самоуверенному приказчику самовлюбленных хозяев, «Грош вам цена!» Такие немцы, как я, имеют с вами дело, потому что оказались в положении париев, с которыми никто другой не хочет говорить. Хотел сказать, что его быстро бегущие мысли были прерваны замечанием, которое Доллос Сделал как бы про себя, никому не обращаясь. И их устраивает победа России. Александр с непривычным раздражением быстро проговорил. Да, нас устраивает эта победа России. Теперь вы не посмеете вести двойной игры. Вы не захотите, чтобы из следующей войны Россия вышла с еще большей победой. А это вовсе не исключено. Коммунистической может стать вся Европа. Коммунистической почти, наверное, станет вся Азия. Только попробуйте схитрить и подставить нас под удар, в надежде, что и наша голова будет расколота и русский кулак разбит. Не выйдет, мистер Долас, не выйдет. Честная игра, выигрыш пополам. Долас рассмеялся. Он смеялся скрипучим, прерывающимся смехом, похожим на вой подыхающего шакала. Между припадками смеха он взвизгивал. Пополам. Это великолепно. Пополам. «А что у вас есть, чтобы ставить такие условия? Что вы можете выложить на стол, кроме нескольких миллионов тупиц, умеющих стрелять и по команде своих офицеров, таких же тупиц, как они сами, поворачивать налево и направо? Что, я вас спрашиваю?» «Это не так мало, как вам хочется показать», — зло крикнул Александр. «Если бы не мы, они проделали бы свои упражнения в подштаниках и на пустой желудок». Александр не дал себя прервать. Попробуйте поискать таких солдат у себя, — ему хотелось сказать, — в паршивой Америке, но он удержался. — В своей Америке. — И найдем, найдем, сколько будет нужно, — провизжал Долос. — Да не такого дерьма, как ваши молокососы, а прекрасный тренированный народ, чистокровных янки. Тренированы бегать за девочками, видели, знаем. Один раз мы на них как следует нажали, в Орденнах. Упоминание об этом позоре американской армии вывело долосы из себя. «Замолчите, вы ничего не знаете». Но Александр не сдавался. «Если бы не русское наступление, всякий раз только русские, именно русские, это они помешали нам войти в Париж в прошлую войну, они помешали сделать из вас шницель в эту войну, всегда русские. Если на этот раз не будете играть честно, придется с ними иметь дело вам, вам самим». Тогда узнаете, что такое война с Россией, не пикник, проделанный на встречу ему наши дивизии бежали с единственным намерением не попасть к русским, и, выронив монокль со злобой закончил крестовый поход. «Хотел бы я посмотреть на ваших крестоносцев там, под Сталинградом, под Москвой». Он сидел бледный, с плотно сжатыми тонкими губами, с неподвижным взглядом бесцветных глаз. Долос давно знал его, но таким видел впервые. Лопнуло в нем что-то или просто переполнилась чаша терпения. Придется выкинуть его в мусорный ящик, или старый волк станет еще злее. Долос молча пододвинул Александру бутылку минеральной воды. Некоторое время тот недоуменно смотрел на бутылку, потом перевел взгляд на американца. Размеренным, точным движением вставил монокль и прежним покорным тоном негромко проговорил. «Итак, о Паркере». Голос вздохнул с облегчением и быстро спросил. «Вы лично знаете этого Шверера, которого?» говоря Шайки на той стороне». «Эрста?» «Знаю». «Ему можно поручить дело Крона и Паркера?» «Полагаю». «Полагаю, что можно, особенно если речь идет об их ликвидации». «Пока нет». «Подождите, это в резерве», — быстро заговорил Доллас. «Живые они нам нужнее. После такого провала? У нас дела не только в Германии. Завтра мы возбудим вопрос. Американский журналист, совершавший невинную экскурсию по восточному Берлину под арестом, это же неслыханно. Этим вы русских не проймете. Тогда поднимем на ноги прессу. Американский журналист, среди бела дня похищенный советскими войсками, это подействует». Лучше бы не терять времени. Избавиться от них вы всегда успеете. Далеко не всегда, сэр, только до тех пор, пока они в Берлине и пока их возят из тюрьмы на допросы. И если завтра эти допросы прекратятся, арестованные станут недосягаемы и для Эрнста Шверера. Не прекратятся, — уверенно возразил Долос, Русские достаточно любопытны. — Причем тут русские? — возразил Александр арестованы переданы германским властям. «Извините, забыл. Поскольку мы уже заговорили о Шверерах, как решен вопрос о старшем, о Эгоне инженере?» — спросил Александр. — «Он по-прежнему нужен нам. А если я использую его по-своему, для обмена на этих двух? Едва ли он нужен тем?» «Вы сами говорили, это люди с необъяснимой психологией. Ради того, чтобы спасти ненужного им немца, Они могут вернуть двух нужных нам. — Если вы так думаете, — без всякого подъема проговорил Долос. он не верил в возможность такого трюка. — Да, и для того, чтобы менять, нужно иметь его в руках. — Я сам возьмусь за это. Вопрос в том, в какой мере для вас действительно ценны те двое. Долос быстро прикидывал в уме. Только страх перед Ванденгеймом мог заставить его пойти на такую возню. — Попробуйте вяло сказал он, «но умоляю, без битья посуды», как говорил наш покойный президент. Александр подытожил. «Значит, соблюдаем последовательность. А. Официальное сообщение. Б. Скандал в прессе. В. Похищение при перевозке. Г. Обмен на старшего Шверера. Мой старший брат, которого, к счастью вашему, не знали, насмешливо проговорил Долос, в своем нынешнем положении, — вероятно, произнес бы «Аминь». Для Александра Маккронин продолжал оставаться Вильгельмом фон Крона. Американцы не считали нужным посвящать немецкую разведку в то, что 15 лет в ее недрах сидел их агент. Вероятно, поэтому, строя свои планы освобождения обоих провалившихся разведчиков, Александр больше думал о Кроне, чем о Паркере. Крона не только был в глазах Александра немцем, но и человеком, обладающим слишком большим количеством немецких секретов. Их не следовало знать не только русским, но и американцам. Пожалуй, теперь, в силу создавшейся обстановки, Александр больше боялся выдачи секретов кроны американцам, чем русским. Поэтому он решил подождать несколько дней, чтобы не раздражать Долоса, и дать ему возможность использовать официальные пути освобождения арестованных. Но, не веря в успех этих попыток, Он заранее подготовил все, что было нужно для осуществления своего собственного плана. Энсту Швереру была дана строжайшая директива. При малейшем сомнении в возможности освободить, убить обоих. Потом пусть американцы разбираются, по чьей вине это произошло. Младший Шверер умеет держать язык за зубами и может свалить все на чинов народной полиции Восточного Берлина, которой переданы оба арестанта. Итак, в один из ближайших дней Крона и Паркер перестанут доставлять ему хлопоты и быть предметом неприятных разговоров с проклятым рыжим американцем.